А гугнявый, ехидный шипоток мне в ухо прошипел. «А ты так дохляк, дохлей не бывает, труп ты, твою мать!» Полежал в гробу малость, передохнул, понежился, сволочь! «А теперь покорчись, подергайся, покричи, подонок!» «Теперь тебе уже не сдохнуть!» «Все!» Попался. И только он последнее словечко прошипел, трясина надо мною разошлась, да так что глаза пришлось зажмурить не от света белого, а от огненной пляски, от мельтешения кровавого, будто вихрем в водовороте все закружилось, а посреди, наверху, все та же стерва, зарезанная мною. Висит паскудина на цепях, скалится, кровавые пузыри пускает. А изо всех дыр, что я ей ножечком проковырял там в гаграх, на ночном пляже сочится, сочится красная кровушка. «Не мучь меня! Отпусти!» Заорал я тогда. «Сколько мучиться можно? Прости меня!» Она молчит. Молчит и скалится. А потом рука вдруг вытянулась, будто не из кожи и костей, а из пластилина. И меня за горло хватит. Сдавила так, что позвонки шейные хрустнули. И дерг! Вытянула из трясины. Медленно эдак понесла она меня. Будто цыпленка какого-то поднесла к лицу. Осклабилась жутко. прошипела что-то а сама другую руку из кольца зацепного выпростала, пальцы скрючила, и начали у нее на пальцах когти вырастать, как бритвы, как ножи стальные. Я потом только сообразил, я допёр, что каждый ее коготок точной копией того перышка, которым я ее суку щекотал на белом песочке в гаграх. А она и не спешила. То сожмёт руку, то разожмёт, А когти-ножики клацают, звенят. Медленно, медленно поднесла она свою ручонку к животу моему. Ещё медленнее начала давить. Пять ножей в брюхо мое вонзились. Заскрежетал я тогда зубами от боли, Но знал уже, пощады не будет. И привиделось мне в багряном, бредовом, дурманном в свете лицо. Бледное, будто восковое, с русой бородой, усами. Неживое лицо, только глаза на нем горели двумя серыми бездонными огнищами. Поп вспомнился. Тот, что в мой последний денек на белом свете поглядел на меня в церквухе, так будто Ту уже и не на живого глядела на покойника. От взгляда этого до того на душе стало пусто, что и боль откатилась куда-то далеко-далеко, и скрежет зубовный смолк, только сами осколки зубов изо рта посыпались. Глаза мои кровью заливает. Пять ножей когтей то в брюхо, то в грудь, то в бока впиваются. А перед взором, сквозь марево жуткое, Два лица, убитый и папа. Эта гадина скалится, хохочет беззвучно, Рожи корчит, сголяется, плюет мне в рожу. А поп молчит себе и глядит, Страшно глядит, отрешенно. Только покойница вдруг, Меня ножами ширять прискучило. Она другую себе забаву выдумала. Принялась меня в кроваво гнойном болоте топить. То пихнет в жижу с головой, Так что дрянь всякая в рот влазит, А из ушей выпирает. То вытащит, когда уже круги перед глазами черные. Но ведь знает, что не убить меня, Не искалечить, знает, но мучает. Издевается, когда последний раз вытянул у меня, Опять взвыла о пощаде, голову вверх задрал, А нет покойницы. Вместо нее страшенная, всколокоченная птица щерится, Крылами бьет, глаза скосил, А на горле-то не рука вовсе. А лапа птичья тистая. Этого еще не хватало. Какая-то тварь безмозглая в перьях. И та сильнее меня. И та сейчас терзать примется меня. Человека разумного. Сгинь! Сгинь, гнида! Заорал я не своим голосом. Сгинь отроди чертова! Она меня клювом по башке. А потом подкинула вверх метров на сто. Да так, что я каменный свод всем телом, как слизняк, шмякнулся. Полетел я вниз, в болото гнойное. Но не долетел. Эта тварюга меня у самой поверхности ухватила, как тищами за череп. Чуть голова не оторвалась, закликотала, заухала, как филин. Смеялась, небось. А чего ей не смеяться-то? Она наверху, она масть держит. А я дерьмо в проробе, Хуже того, глаза опять скосил. Только вверх гляжу, свод куда-то пропал. Хоть ты лети в тени, хоть виси дохляком. Только мне думать было недосуг. Гадина подтянула меня к клювищу своему. И принялась щипать, рвать, теребить. А потом одну ногу вырвала и вниз сплюнула. Другую тоже вниз, руки пообрывала. Все в проклятое болото полетело. От боли света белого не вижу, а рука крезаный, она Она рвёт себе, а у меня новые руки отрастают, новые ноги, а она рвет и вниз, вниз, вниз. Сквозь кровавые слезы поглядел я в болото, а из него мои руки торчат и ноги торчат, и все больше их, и шевелятся, они извиваются. Потом тянуться стали вверх, тянутся, будто там внизу под люди какие-то, а помощи просят, руки тянут в отчаянии. Ой, жуть. И все больше их, сотни, тысячи, миллионы. И все вдруг подниматься стали, все ко мне, вот-вот схватят, вот-вот вниз потянут, а пальцы, Алчно так сжимаются, разжимаются, ухватиться хотят. Да пока не за что. И только я думал, что сейчас они доберутся до меня. Зацапают, как птица проклятая, крыльями черными взмахнула опять. И вверх пошла. Даже терзать перестала. Ввысь взмыла. И меня от ручищ гребущих спасла. Все они внизу, в болоте копошащемся. Червями остались И болото совсем маленькое сделалось Сначала с площадь Потом с блюдца, Потом с пятачок Потом Вокруг него только камни Скалы какие-то жуткие Пропасти, льды непонятные Снег А рядом огнем полыхает Лава течет Но во мраке все В темнотище И высоко уже поднялись, а на горизонте ни краю, ничегошеньки нету, страсть. меня болтают из стороны в сторону, шея вот-вот не выдержит, порвется, но в груди надежда воробушком трепещет, а вось вытянет меня, гадина из этого ада, а вось вынесет. Ведь умучился я в конец, изнемог я в аду этом треклятом. Неужто еще не получил по грехам-то своим? Ведь все понес, все пытки дьявольские перемог. Натерпелся столько, сколько тысячи, за тысячи своей жизни вытерпеть не смогут. Да что там тысячи тысяч? Неси меня, тварь крылатая, неси меня из этого ада. И вдруг в уши, так отчетливо, ясно, безо всякого и злобы, спокойно и равнодушно, даже тускленько так. А ведь ты в аду еще не бывал, дружок. Чего это прослезился, а? Сердечный? Чего обрадовался-то, а? «Как не бывал!» Закричал я. «Как?» «А вот так», — ответил тот же голос. «У тебя еще все впереди. С тобой еще и разбираться не начинали. Ты понял?» «Да ни хрена я не понял! Да хватит с меня, хватит!» «Ты еще поймешь». Голос озвучал совсем рядом и отдернулся, извернулся. И увидел в метрах в трехстах от себя еще одну черную страшную птицу с каким-то бледным мозгликом в когтях. Ну чего, усмотрел, дружок? Ты погляди, погляди, тебе это еще впервой. И понял я тогда, что это мозгляк со мной говорит, только говорит мысленно, телепатически. Я даже передернулся весь. Хотел снова заорать, но смекнул вовремя. И только подумал про себя. А кто это ты такой? Что все тут знаешь? И откуда мысли свои улавливаешь? Отвечай, Коля такой умный. И он ответил. Умный, дружок, умный. Потому как парюсь в этой зоне уже столько, Сколько ты на белом свете не жил. Вот помучаешься с моё. Тогда и сам поумнеешь. А что мысли читаю? Так и ты ведь читаешь. Тут все не так, как там, на земле. Тут много чего мудрёного. Только от этого не лучше. Только хуже. Они тебе житуху не облегчат. Не жди. Наоборот. На столько, у них это не задерживается. Так куда меня, куда? Как куда, дружок? Немного тебя помытарили, чтобы мозги прочистить. А теперь на судилище. А потом на первый круг впихнут. Меня аж трясти от слов его начало. Но понимаю, не врет, сука, не врет. «Какой? Какой еще первый круг?» «Отвечай! Ты чего примолк?» «Первый круг — ада!» И тут в черном мраке наверху просвет образовался, и все вокруг пропало. Лишь светом в глаза ударило. Да с того... Ослепительно ярко, что все поплыло, поехало, все сбилось. И гадина это замерла вдруг, сдавила мне череп еще сильнее, а потом швырнула куда-то прямо в свет в огонь. Но не обожгло, а еще больше ослепила, будто насквозь просветила меня и ударила грудью о какую-то ледяную Шершавую твердь. Замер. В страхе. В жуте замер. А когда нашел в себе силы приподняться, Сначала на четвереньке, Потом на колени, Жалкий, трясущийся, Ничтожный, исч... Истерзанный, замерзающий, И одновременно горящий от жара, То увидел, Откуда страшный синий свет исходит. А стоял, Прямо посреди ослепительной синевы и яри сущий дьявол огромного роста. Весь в чешуе, шерсти, рогатый, зубастый, одним словом, сатана. И сидели по обе руки от этого дьявола по шесть сатанинских чудищ, описать которых сил моих нету и мочи нету. Эдако и, и не придумать, и не обсказать. Эдако и, и видеть надо. И понял я, что вот оно, судилище. И еще понял, что только начало это мучением моим. И тогда я понял, что такое настоящий страх. Столь чудовищного ужаса, парализующего, убивающего. Я не ощущал прежде. В этот проклятый момент До меня и доперло наконец. Что никакой смерти не было. И нет ее вообще. Здесь только Беспрерывная цепь мучений. И эти мучения Все злей и злей И выворотило меня Со страху. не От бессильной слабости. И рухнул я В собственный Блевотину рожей. Лежал и все ждал смеха, но тихо было, тихо и страшно. «Убейте меня!» Завопил я таким диким голосом. «Убейте! Убейте! Вы что молчите? Вы что уставились? Нет! Я не хочу больше!» Только сатанинские чудовища эти молчат, ни звука, ни слова. Не рыка. Что-то ждут. Я не могу понять чего. Да, именно тогда я усёк, что это не какой-то там загробный мир из книжек, а самый настоящий, единственный, настоящий мир и есть. что придуманный мир был там, наверху, на земле. Чёрт бы её порвал. Там всё было, будто в тумане. Там всякая дрянь ползет вокруг тебя. Ходит, бурчит, вопит, гадит и подлечит. А все одно, как в тумане. А тут все такое, будто бы у тебя тысячи глаз и миллион ушей. Все дояре, до рези. Будто на глаза полупи нацепили. Нет, это не описать. Я ж на этих чудищ из грязи и вони косяка давлю. Чуть я отодрал и каждую ослепительную чешуйку вижу, будто насквозь, и все в отдельности, и все сразу.